А едва написавший сии слова, я невольно поежился, ибо они в свой черед, являются линейной экстраполяцией. Куда же от нее денешься? Впрочем, может, плох не сам принцип, а лишь его реализация? Если, например, исходный график строить не по двум точкам одна настоящая, а вторая прошла, как в упомянутых примерах, А по более представительному их числу вдруг да и что чтопутные иными словами давайте попытаемся пристроиться к некоему по-настоящему долговременному тренду если конечно такие тренды в истории цивилизации вообще существуют прогресс это будет или наоборот деградация от золотого века нам без разницы Была бы лишь некая временная, а не затроппанность. История человечества как последовательность технологических революций. Романтика, прощай навек. С резной костью ты ушла, сказал пещерный человек. И бьет теперь кремнем стрела. Бог плясок больше не в чести, увы, романтика. Прости. Киплинг. Когда дело доходит до поиска неких объективных векторов в развитии человеческой цивилизации, технический прогресс попадает в поле зрения с неизбежностью. Действительно, спорить о том, что выше наскальные рисунки из Альтамиры, фрески Сикейроса или мозаичное панно социалистическое соревнование металлургов Донбасса и Урала со станции метро киевско кольцевая занятие очевидно бессмысленно все философские системы по большому счету, придуманы в античности а степень изысканности той космогонии что создана австралийскими аборигенами по сию пору пребывающими в мезолите Мы смогли оценить лишь сейчас. Иное дело техника. Положил рядышком каменный топор, рыцарский доспех и снайперскую винтовку с лазерным прицелом. И нет вопроса, куда глядит вектор. Если не затевать тут постмодернистского флейма аля Клоп Говорун, С постмодернистами дискутировать не желаю, как сказал бы на этом месте грубый Корнеев. То историю человечества вполне правомочно рассматривать как последовательность технологических революций. Напомню, кстати, что и само возникновение человека как биологического вида может считаться одной из таких революций человек умелый анатомически ничем не отличаться от современных ему видов грацильных австралопитеков только лишь способностью изготавливать каменные орудия правда сразу возникает вопрос какие из технологических новаций тянут на горды имя революции а какие рылом не вышли использование огня — Революция? — Ясно, революция Еще какая? Колесо? Нет вопроса. Лук первое дистанционное оружие. А как же О мореплавании, а порох, антибиотики, а? мне как-то попалось в руки исследование, где он их революцией выделяли больше 30 штук. Ясно, что при подобном подходе можно было бы на выделять и 130 Все равно это чистейшей воды субъективизм ну как скажите оценить на унифицированной шкале реальное значение для цивилизации лазера горизонтального ткацкого станка и лучка для добывания огня так что давайте попробуем подойти с другого конца Сперва выделим те исторические факты, когда революционно скачком менялось качество жизни людей, и уж затем соотнесем эти социологические и экономические изменения с определенными технологиями. таких крупнейших социально-экономических скачков обычно выделяют три. Первый Неолитическая революция, ознаменовавшая собой переход от присваивающего типа хозяйства к производящему, от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству. С этого времени призрак голодной смерти, если и приближался к людским поселениям, то лишь эпизодически что касается такого интегрального показателя качества жизни, как ее средняя продолжительность, то как считается именно в это время, она выросла с 20 с небольшим до 40 лет без учета детской смертности. Второй качественный скачок индустриальная революция нового времени. Третий Идущий на наших глазах в развитых странах переход к постиндустриальному обществу. Постиндустриальное общество понимается здесь вполне стандартно. Общественная формация, которая, согласно ряду теорий, придет на смену капитализму и социализму, индустриальному обществу. Характеризуется подавляющим преобладанием до 9 из 10 населения занятых в сфере производства информации, прекращением роста народонаселения и переориентации экономики на удовлетворение преимущественно культурных потребностей. Это из философского словаря 1980 года. Хорошее число 3. Если спросить старшеклассника, из каких несводимых друг к другу субстанции состоит окружающий нас материальный мир, то он и старшеклассник должен по идее без запинки ответить. Неизвещества, энергии и информации. Давайте рассмотрим под этим углом зрения три перечисленные высшие революции. Неолитическая революция это революция по веществу. Появление отсутствующих в природе веществ: несамородные металлы, керамика, стекло, ткани. Собственно, с той поры за всю историю открыт всего один принципиально новый класс веществ пластики. Сюда же без особой натяжки могут быть причислены и отсутствующие в природе существа: домашние животные и сельскохозяйственные растения, в том числе пекарске дрожжи. Индустриальная революция нового времени, революция по энергии реализована запрещенно для природных процессов в тепловой энергии в механическую, паровые машина и использование ассимилированной энергии экосистем прошлого, сжигание искомого топлива Нынешнюю же технологическую революцию все так и называют информаонной. Ее принято связывать с появлением компьютера, считая его за исходный толчок, аналогичный изобретению регулятора Уатта в предыдущей энергетической революции. Однако ничуть не, не менее важны и биотехнологии, вроде генной инженерии или клонирования основаны на управлении наследственной информацией. Символично, что научные основы этих технологий, кибернетика с одной стороны и дешифровка генетического кода с другой, были заложены практически одновременно в 50-х годах. Разумеется, предлагаема модель неолит вещества новое время, энергия, современность, информация. Весьма упрощает реальность. Как в ее рамках оценивать, например, овладение огнем? По идее, она должна бы проходить по департаменту энергетической революции. Но ведь это произошло задолго до неолита. Тут, однако, можно возразить, что огонь явление природное, А потому приручение его при всей важности этого процесса революцией в строгом смысле не является. Мы ведь связываем понятие революции именно с открытием веществ и процессов, принципиально отсутствующих в природе. И говоря выше о домашних животных и растениях, как об элементе неолитической революции, мы подразумеваем не саму доместикацию, на именно выведение культурных пород и сортов, которые не способны существовать самостоятельно в природных экосистемах. Опять-таки, энергетическая революция вовсе не отменяет создание новых классов веществ, пластики, а информационно новых источников энергии, термояд Речь идет лишь о том, что в индустриальном обществе целью ставится увеличение производства энергии. Помните диаграммы Римского клуба. А в постиндустриальном акцент перенесен на оптимизацию управления имеющимися энергоресурсами. Это уже привело к уменьшению удельной энергоемкости национального продукта развитых стран. А в перспективе и вовсе способна привести и к уменьшению абсолютного энергопотребления. Интересная аналогия. В 60-70-е годы экологи фактически сводили все функционирования экосистемы к энергопотокам в пищевых цепях. Ведь я измеряя, сколько калорий содержится в куртинке кавыля, сколько в суслике и сколько в Орле с его птенцами. Сейчас же все больше внимания экологов привлекают непрямые взаимодействия, несводимые к простой энергетике. Хороший пример избирательное стравливание копытными древесного подроста. В итоге эти животные, составляющие в энергобалансе экосистемы, чепуховый процент радикально меняют весь облик ландшафта, препятствуя естественному зарастанию лесом наиболее продуктивных степных пастбищ.